Глава седьмая. Цена. Дружинники во главе с Фёдором неслись к терему, не отвлекаясь на происходящее на улицах. Завидев распахнутые ворота княжеского двора, воины ринулись в них и влетели с размаху в самый разгар борьбы. Хватило одного взгляда, чтобы понять и оценить все, что произошло. Вид подворья, освещенного заревом пожара и несколькими догорающими факелами, наглядно демонстрировал, насколько дорого ценили свои жизни и честь люди Магуты. Где-то в глубине терема раздавались гортанные чужеземные ругательства Мэрит, и часть дружеников сразу побежала на выручку княгине. Кто-то худой и юркий, кого трудно было разглядеть в подсвеченных красным сумерках, из последних сил отбивался от двух разбойников, туда уже спешил, перепрыгивая мертвых и раненых, меньше. У крыльца на земле неловко развернув ногу лежала Любава. Федор кинулся к ней, приподнял голову и двумя пальцами нащупал пульс на шее. Жива. Ведунья застонала, открыла глаза. Федор, ранена? Нет. Оземи ударилась, а в горлицу никак не перекинусь. Любава улыбнулась кровавленной страшной улыбкой, дотронулась до разбитой губы и поморщилась от боли. Скинули меня с крылечка эти псы поганые. Ты иди, я сама. Федор подтянул подругу, прислонил к бревенчатой стене и, на ходу, добив мечом шевелящегося еще разбойника, взбежал по ступеням в терем. А ну, братишка, посторонись. Меньше перекинул булаву из руки в руку и, выпустив ее на мгновение в свободный полет, Сдерживаемый прочным кожаным ремнем, обвивающим запястье, нанес коренастому разбойнику в меховой шапке сокрушительный удар по голове. Страшное оружие смяло череп. Мужчина, по виду напоминающий жителей южных княжеств, сначала упал на колени, а затем рухнул в землю лицом, превращенным в кровавое месиво. Второй нападавший попытался было обойти богатыря, но булава нагнала и его. Хрустнули позвонки, и человек хрипло вскрикнул, не успев увернуться от следующего, уже смертельного удара. Из-за угла выглянула темная голова, и чья-то фигура кинулась к открытым воротам. Меньше освободил руку от булавы и вытащил меч. Удивительно проворно большое тело дружинника метнулось на перерез удирающему разбойнику. Шваркнуло по кольчуге лезвие, и раздался виск, больше похожий на крик свиньи. Обессиленная Катя наблюдала, как рослый, светловолосый детина, вонзил меч в живот неприятеля, резко вздернул лезвие вверх и тут же вынул его, оттолкнув тело ногой. Нагнувшись, меньше обтер клинок рубахой мертвого разбойника, убрал оружие в ножны и только тогда взглянул на худенького паренька в чужеземной одежде без рукавов, надетой поверх простой рубахи, обвел рукой поле боя. Твоя работа. Моя. Да ты, я посмотрю, удалец, а с виду так и соплёй перешибешь. Меньше выглядел так, словно всего пару раз присел или отжался, ни под оградом, ни полубезумного взгляда. Призвился добрый молодец слегка, а вот Катя еле стояла на ногах. Дружинник подобрал булаву и, силой хлопнув парнишку по плечу, направился к крыльцу. Дружеское подбадривание звоном отдалось в голове девушки. На руках и лице уже запекалась чужая кровь. В горле бился пульс, нестерпимо ныли плечи, пересохшие губы кривились от боли, а где-то в боку нарастало ощущение ожога. Катя задрала рубаху, разбойничий нож чиркнул по телу, разрезав ткань и располосовав кожу. Кровь сочилась прямо по ноге и собиралась теплой, липкой жижей в софьяновом сапожке. Гул в голове превратился в набатный звон, и храбрая воительница потеряла сознание. Магута ворвался на княжий двор почти следом за отрядом Фёдора. Потеряв нескольких человек, он уже оценил, на чьей стороне перевес. Если у врага остались еще силы, то занять город ему не составит труда. И лениться, вернее то, что от нее осталось, будет захвачено быстро и без борьбы. Вид тел, валяющихся по всему двору, напугал князя. Он бегом, перескакивая ступени, ворвался в терем, Чуть не сбив с ног дружинников, выволакивающих мертвецов на улицу. Несколько лучин освещали комнату. Мэрид сидел у окна, опершись спиной о стену, одну руку ей перевязывал Вагута, но сквозь повязку тут же проступало алое пятно. Косы княгини расплелись, и роскошные волны светлых волос с водопадом стекали на пол. Им не нужны были слова, чтобы объяснить друг другу обуревающие их чувства. Магута дождался, пока следопыт закрепит конец повязки, сел рядом с женой, аккуратно, чтобы не потревожить рану, обнял. Та склонила голову на мужское плечо и закрыла глаза. Дружинники стали спешно покидать горницу, понимающе переглядываясь. Княгиня уложила нескольких человек точными и искусными ударами, но если бы помощь не подоспела вовремя, исход битвы был бы печален. Одна раненая женщина не выстояла бы против разгоряченных сражением убийц. Фёдор мялся в простенке, не смея начать разговор и испугнуть то единение, что возникло между Магутой и мэрит, но ответ перед князем рано или поздно держать придется Разбойник связал в семили руки и перекинул через седло, значит решила девушка все скоро закончится. Где-то напротив ярмарочной площади их отряд остановил гневный мужской окрик. «А ну, отпусти бабу!» Дальше Всемила уже почти ничего не слышала. Везущий ее негодяй сильно ударил княжну ногой по голове, и в глазах девушки потемнело. Очнулась она от того, что кто-то стирал ей кровь с подбородка. Над княжной склонилось мужское лицо, покрытое танцующими оранжевыми тенями, Догорали большие сараи, где хранили свои товары заезжие купцы. Темные блестящие глаза смотрели участливо. От кончика брови к щеке вился тонкий белый шрам. Мужчина улыбнулся. «Как звать красавица?» Всемила попыталась ответить, но разбитые губы не слушались. Незнакомец помог ей подняться, и, встав на ноги, дочь Магута увидела трупы своих похитителей и тюремщиков. Поскольку рядом ни одного воина больше не было, победу над врагом следовало приписать единственному спасителю. «Куда отвезти тебя, милая? Где дом твой? Видишь, тут дворы горят, нужно родных твоих найти». Мужчина протянул к баклагу. «Пей». Вода придала сил. Хрипло и немного невнятно, всемила ответила, пытаясь сообразить, стоит ли доверять незнакомцу. «На княжий двор вези меня, там я живу». «Куда велишь, туда и отвезу». Мужчина внезапно легко поднял Всемилу за талию и боком усадил в седло. «Держись крепче». Пока они двигались по улицам, где царили паника и нарастающее отчаяние, девушка рассматривала своего спутника. Был он немного ниже Федора, но широкоплечий силен. Темная одежда могла принадлежать и купцу, и странствующему воину. Только вот купцы так себя не ведут и ходят гоголем, а не волчьей походкой выдающая настороженность и готовность встретить любую опасность. Псимила потерла лоб. Она уже где-то видела этот тонкий и очень заметный на смуглом лице шрам. Но мысли о незнакомце постепенно сходили на нет. По мере того, как картина пожара разворачивалась перед девушкой, княжна осознавала весь ужас произошедшего. Теперь единственным ее желанием было добраться до дома и убедиться, что близкие живы и здоровы. Меньше не поехал с остальными. Оставить Фёдора, которого Магута потребовал к себе с докладом, он не мог. Князь, бояре и воевода вели тяжелый разговор, результат которого сильно волновал всех дружинников. Меньше решил занять себя делом. Закидывал трупы разбойников в навалку на телегу, относил раненых на руках в большую избу, стоящую позади терема. Здесь жила прислуга. Теперь люди в этом доме боролись за жизнь, стонали, ругались и ждали помощи. В очередной заход дружинник наткнулся на любаву, что сама еще не отошла от падения, но старалась помочь каждому страждущему. Ведунья оглядела окровавленную рубаху меньше и сокрушенно покачала головой. Ее руки ловко перевязывали голову старухи ключницы. Ты, Соколик, моего помощника, не видел? Каков с виду? Мальчонка совсем. Худенький, в кафтане заморском, без рукавов. На нем узор наборный, приметный. Постой! Это не тот ли парень, что один супротив двоих стоял? Любава вскинула глаза на меньшу. Разыщи, да сюда приведи! Мне его помощь нужна. Выйдя из людской, меньше направился к тому месту, где встретил отважного мальчишку. Тот лежал на боку там же, где и бился с врагом. Дружинник выругался на себя вполголоса, как не заметил, что паренек ранен. Окинув взглядом тонкую фигурку, дружинник приложил к губам лежащего ладонь, почувствовал теплый выдох и улыбнулся. Жив! Подхватил раненого на руки и, встав без особого усилия, понес к Любави. Бережно уложив паренька на половик, меньше огляделся. Раненых было много, и где-то среди них сновала Любава, дававшая указания и достающая очередную травку из своей бездонной сумы. В людской стоял... Резкий запах можжевельника и лечебных отваров. Именно от этого запаха Катя очнулась и увидела сидящего рядом на корточках давишнего своего спасителя, белокудрового дружинника. Ах ты! Невесть откуда появившаяся ведунья нагнулась над девушкой, быстро осматривая ее в поисках раны. Вот она заметила кровавое пятно, аккуратно закатала подол рубахи, удовлетворенно кивнула. Затем полезла в сумку и достала трепицу с кривой сапожной иглой и шелковой нитью. Терпеть будешь, или сон травы дать. Меньше с интересом наблюдал за реакцией раненого, будто старался убедиться, что паренек не струсит. Терпеть буду. Катя хотела сказать, что рану нужно продезинфицировать, но точно знала, что ни спирта, ни любых других антисептиков в этой реальности не найти. Ведунья подставила ближе к Кате кованный светец с горящей лучиной. Машинально девушка схватила руку меньше, и пока Любава методично протыкала ее кожу и протаскивала сквозь кровавое отверстие нить, смотрела в его глаза, цвет которых не могла определить точно. В какой-то момент энергия, что копилась в кончиках пальцев уже долгое время, закипела и мощным импульсом передалась меньше. Молодой мужчина опустил глаза на свою руку, Перехваченную тонкой ладонью, а потом снова поднял взгляд на любавиного помощника. Брови его сошлись на переносице, и, едва дотерпев, пока ведунья закончит свое шитье, дружинник вскочил на ноги, потирая будто бы обожженное запястье. Пойду я. И стрелой выскочил на улицу. Федор слышал все, что творилось у Могуты в голове. Люба дала Мэрит отвар сон травы, чтобы княгиня уснула, а сама занялась раной. Князь отправил своих людей на улицы Пеленицы выискивать и добивать врагов, помогать честным людям. Наступала ночь. Нужно было найти приют для погорельцев, накормить их. Дел было не в проворот. Но гораздо важнее были слова, которые вот-вот вырвутся из уст князя, но правитель молчал, оттягивая решение. Все прятали глаза от воеводы, опасаясь выдать свое отношение до оглашения официального вердикта. Федор выхватывал из нестройного хора чужих мыслей сочувствие, досаду, злорадство, огорчение и даже полное равнодушие к его судьбе, но это не имело никакого значения. Искатель сейчас думала Горыныче. желанная цель была близка как никогда. Имели ли сейчас значение чувства? Вот Магута поднялся, неспешно сделал несколько шагов по направлению к своему верному воеводе. «Ты упустил воров несколько раз, Федор. Не нашел мою дочь. Оставил пеленицу огню». При этих словах Искатель поймал взгляд князя и смотрел прямо, не отводя глаз. «Ты не защитил мою семью, воевода. Теперь ответь, что нужно с тобой сделать?» «Твоя воля, князь». Фёдор даже в этот момент не склонил голову. «Коли моя вина, то за нее и отвечать буду. Скажешь на плаху, я пойду». Магута растирал ноющую шею. Давно он так не рубился. Тело отвыкло от сечи и сейчас напоминало о возрасте. «Моя, моя воля, а чья ж еще? Князь стоял перед Фёдором и не мог принять решение. Беда, настигшая стольный город, могла уничтожить все Пеленицкое княжество. Здесь не бедствовали, жили сытно, в достатке, и этим вызывали зависть соседей. Но чтобы сейчас поддержать людей и успеть восстановить сгоревшие дома и постройки до осени, нужны мир, полная до краев казна и работа днем и ночью. Стоит ли на этой переправе менять коней? «Эй, есть кто живой? Принимайте гостей!» Громкий мужской голос, донесшийся с улицы, прервал раздумья Могуты. Один из бояр выглянул в окно и оторопело замычал, тыча в сторону ворот к пальцам. «Тама! Князь! Тама она!» Правитель княжества пригнул голову, вглядываясь в темноту двора, и, резко развернувшись, почти выбежал на крыльцо. Короткая июньская ночь уже уступала место мутному рассвету, и в неверном свете зари Отец скорее угадал, чем точно увидел лицо своей дочери. мило. Князь внезапно потерял способность двигаться и только наблюдал, как его княжна бежала к нему по двору и, запыхавшись, крепко обняла могуту руками. Батюшка, милый мой, родной мой! Обороняли слезы, а вокруг уже собирались люди. Невероятное возвращение княжеской дочери было из разряда чуда а чудес сегодня уже никто не ждал». Рогволд привязал жеребца к и направился к крыльцу княжеского терема. Выждав несколько раздражающе-томительных минут, пока Могута и Всемила, путаясь и беспрестанно прикасаясь друг к другу, пытались поверить в реальность встречи, он отвесил земной поклон. «Не вели казнить, вели слово молвить княже». Федор не верил своим глазам. Удивлен? Ну так привыкай, Феденька». Услышал он мысли Рогволда. «Далеко не отходи, разговор важный есть, и не торопись сдавать меня, всемилу пожалей». Счастливый отец оторвался от дочери, продолжая сжимать ее руки в своих, и обратился к незнакомцу. «Ты спас красавицу мою!» «Я княже. Проходи в дом, расскажешь, как дело было». Рогволд вскинул бровь. Немного не такой встречи он ожидал, ему рисовались отеческие объятия в духе «проси, чего хочешь». Но нет так нет, и атаман начал подниматься по ступеням. Спустя час Федор поймал своего давнего соперника за рукав и оттащил за глухой угол. «Пока ты не начал размахивать перед моим лицом своими кулачищами, давай-ка проясним ситуацию. Одно твое слово...» Рогволд картинно обхватил подбородок пальцами. «Нет, не так. Любое слово, любого твоего человека...» и всемило тихо умирает во сне. Помнишь, как в Венеции? Фёдор ничего не ответил. Услужливая память тут же подсунула ему воспоминания о смерти так и не ставшего великим художника Джакомо Детти, который был отравлен по приказу Дожа Венеции Людовика Сфорца. Мастер живописи тихо умер во сне, а Людовика, последний выходивший из комнаты Детти, чувствовал глубокое удовлетворение. Его верный слуга Родриго, слегка поглаживая тонкий белый шрам, идущий от брови к щеке, ждал хозяина на улице. Дело было сделано. Копия недописанного шедевра «Мария, идущая вслед за Иосифом», потрескивала и корчилась в очаге, скрывая за пеленой огня прекрасное, нарисованное маслом на холсте тело Доменики, жены Дожа, коварной изменницы. Вот только горела копия. Черновой набросок, а туго свёрнутый в рулон оригинал ждал своего часа в скромной сумме слуги Сфорца. Чужестранец, покровитель Детти, высокий и широкоплечий князь из Флоренции, успел лишь на последние секунды трагедии, искатели пересеклись взглядами, и Рогволд, он же Родриго, отвесив низкий поклон Федору, хлопнул гондольера по спине. Узкая высоконосая лодка заскользила по черной воде канала, увозя рогоносца Дожа, его ушлого сугу и шедевр, который будет продан в частную коллекцию одного из влиятельных руководителей космофлота. Воевода закусил ус. Рогволт усмехнулся и почти дружески положил руку на мощное плечо бывшего коллеги. «Думай, Федя, думай. Взвешивай. Про Горынча, небось, слышал уже? О, вижу, слышал» такой куш на кону, на кой тебе эта девка? Ты же не знаешь, может, мы ее попортили чуток, а? Рогвал ловко увернулся от оперкота и бросил через плечо, уходя в сторону Коновизи. Дурак! Все слуги, кто был в состоянии, отправились уже в господские хоромы выполнять никем не отмененные рутинные обязанности. Любава крепко спала, раненые постановили и бредили. Катя не спалось. Прижав руку к ране, она потихоньку вышла на улицу. Ей нравились ранние летние утра. Девушка брела к небольшому плодовому саду, посаженному еще отцом нынешнего князя. Вишня и яблони еще кое-где не скинули цвет. Весна в этом году запоздала, и Катя вдыхала их тонкий, трогательный аромат. Болит, почти подпрыгнув от внезапного вопроса, Катя развернулась и встретилась с пронзительной синевой глаз. Меньше смотрел на нее. Него сверху вниз, и этот взгляд совсем не нравился девушке. «Не очень», — ответила полушепотом, словно болела ангиной. ее голос никак нельзя было назвать мальчишеским. Они с Любавой упустили этот момент. Ну и ладно. Да. И они пошли каждый в свою сторону. Катя, ощущая странное стеснение в груди, а меньше чувствуя, что сходит с ума.